Глава вторая. «Был ли глухим Бетховен?» «Бог изощрен, но не злонамерен» — Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн как-то высказал совершенно уникальную мысль, глубина которой, как и глубина его теории относительности, воспринимается не сразу. Она вынесена в эпиграф перед главой, но я так люблю ее, что не упущу возможности еще раз повторить эту мысль. Вот она.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 Не художник, не архитектор, не поэт, а именно композитор, то есть тот, у кого тончайший музыкальный слух, второе по степени необходимости качества после искры Божьей. И если эта искра столь ярка и столь горяча, как у Бетховена, то к чему она, если нет слуха? Какая трагическая изощренность. Но почему же гениальный мыслитель Альберт Эйнштейн утверждает, что при всей изощренности у Бога нет злонамеренности? Разве величайший композитор без слуха не изощренная злонамеренности? Если да, то в чем тогда смысл этой намеренности? Так послушайте же бетховенскую 29-ю фортепианную сонату клавир Эту сонату ее автор сочинил, будучи абсолютно глухим —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 Послушайте поздние бетховенские квартеты, его большую фугу, наконец, ариэту, последнюю часть последней тридцать второй фортепианной сонаты Бетховена, и вы почувствуете, что эту музыку мог написать только человек с предельно обостренным слухом. Так может быть, Бетховен не был глух? Да, конечно же, не был, и все-таки был. Просто все здесь зависит от точки отсчета». В земном понимании с точки зрения чисто материальных представлений Людвиг Ван Бетховен действительно оглох. Бетховен стал глух к земной болтовне, к земным мелочам. Но ему открылись звуковые миры иного масштаба, вселенские. Можно сказать, что бетховенская глухота — своего рода эксперимент, который проведен на подлинно научном уровне, божественно изощренном.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 Могу смело предоставить вам список имен композиторов, в числе которых находилось бы имя неглухого Бетховена, исходя из уровня музыки, написанной им до появления первых признаков глухоты. Керубини, Клементи, Кунау, Сальери, Мегюль, Госсек, Дитерсдорф и так далее.